Левая рука Файдоры крепко схватила Датора, державшего кинжал, а правая высоко поднялась, и в ней блеснуло острое лезвие. «Вот тебе, замотаешь Шанга!» — крикнула она и глубоко вонзила лезвие в грудь Датора. «Вот тебе за то зло, которое ты хотел причинить, Деи Торис!» Снова острая сталь вонзилась в окровавленное тело. «А вот тебе еще, еще и еще!» — пронзительно кричала она. «За Джона Картера, Джета Гелиума!» И при каждом слове она втыкала свой стилет в уже безжизненное тело Даттера. Затем презрительным жестом она сбросила труп перворожденного с палубы. «Я был так поражен трагической сценой, разыгравшейся передо мной, что потерял способность двигаться и не делал никаких попыток взобраться на палубу». Следующий поступок Файдоры снова удивил меня, Она протянула мне руку и помогла подняться. Я встал на палубу, глядя на нее с нескрываемым изумлением. Легкая усмешка мелькнула у нее на губах, но не жестокая высокомерная улыбка богини, которая была мне знакома. — Ты удивляешься, Джон Картер, — сказала она, — и не понимаешь, что произвело во мне такую перемену. Я тебе скажу. «Это сделала любовь. Любовь к тебе». Я нахмурил брови, но она подняла руку. «Постой», — сказала она, — «я не говорю о своей любви. Это любовь твоей жены, да и Торис, к тебе научила меня, чем может быть истинная любовь, чем она должна быть и как далека была от настоящей любви моя эгоистическая страсть». Теперь я стала другой. Теперь я могла бы любить тебя так, как любит тебя Дея Торис. Теперь мое единственное счастье в том, чтобы знать, что ты и она снова будете вместе, потому что в ней одной ты можешь найти свое счастье. Но меня мучит зло, которое я совершила. Много грехов нужно мне искупить, и хотя я и считаюсь бессмертной, Всей моей жизни было бы мало, чтобы искупить мою вину. Но есть другой путь к спасению. И если Файдора, дочь святого Хикадора, согрешила, то она сегодня уже частью искупила свой грех. А чтобы ты верил в ее искренность, она докажет ее единственным возможным для нее способом. Файдора спасла тебя для другой и уходит с твоей дороги. С этими словами она стремительно повернулась и бросилась с палубы корабля в бездонную пропасть. Крик ужаса вырвался у меня. Я подбежал к перилам, желая спасти жизнь той, которую еще совсем недавно с радостью видел бы мертвой. Но было уже слишком поздно. С глазами полными слез я отвернулся, чтобы не видеть конца несчастной. Минуту спустя я разрезал путы, связывающие Дею и когда ее прелестные руки обвелись вокруг моей шеи и дивные губы прижались к моим, я сразу позабыл все ужасы, свидетелем которых мне пришлось быть, и все страдания, которые я перенес».